и ужасно удивилась, найдя меня там, и так смеялась, а чай заговорила. А ведь у ней в это время уже была эта бумажка в руках. стал быть, она непременно знала, что я сижу на террасе. Так зачем же она удивилась? Ха-ха-ха! Он выхватил записку из кармана и поцеловал ее, но тотчас же остановился и задумался. Как это странно!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 Медленно и сентенциозно прибавил он в заключении. «Да того уж меня ненавидишь, что ли?» «Я тебя не люблю, Лев Николаевич, так зачем я к тебе пойду?» «Эх, князь, ты точно как ребенок какой!» «Захотелось игрушки, вынь да положь, а дело не понимаешь. Это ты все точно так в письме отписал, что и теперь говоришь, да разве я не верю тебе?» Каждому твоему слову верю и знаю, что ты меня не обманывал никогда и впредь не обманешь. А я тебя все-таки не люблю. Ты вот пишешь, что ты все забыл, и что одного только крестового брата Рагожна помнишь, а не того Рагожна, который на тебя тогда нож подымал. — Да почему ты мои чувства знаешь? — Рогожн опять усмехнулся. — Да я, может, в том ни разу с тех пор и не покаялся. А ты уже свое братское прощение мне прислал. Может, я в тот же вечер о другом совсем уже думал, а об этом и думать забыл, — подхватил князь, — да еще бы! И бьюсь об заклад, что ты прямо тогда на чугунку и сюда, в Павловск, на музыку прикатил, и в толпе ее точно так же, как и сегодня, следил да высматривал. Я к чему удивил? Да не был бы ты тогда в таком положении, что об одном только и способен был думать, так, может быть, и на жабы на меня не поднял. Причувствую тогда я с утра еще имел на тебя, глядя. Ты знаешь ли, каков ты тогда был? Как крестами менялись, тут, может, и зашевелилась во мне эта мысль. Для чего ты меня к старушке тогда водил? Свою руку этим думал сдержать. Да и не может быть, чтобы подумал, а так только почувствовал, как и я. Мы тогда в одно слово почувствовали. Не подыми ты руку тогда на меня, которую Бог отвел. Чем бы я теперь пред тобой оказался? Ведь я ж тебя все равно в этом подозревал. Один наш грех в одно слово. Да не морщись, ну и чего ты смеешься? Не каялся. Да если бы хотел, то, может быть, не смог бы покаяться, потому что и не любишь меня вдобавок. И будь я как ангел пред тобой невинен, ты все-таки терпеть меня не будешь, пока будешь думать, что она не тебя, а меня любит. Вот эта ревность, стал быть, и есть. А только вот что я в эту неделю надумал, Парфен, и скажу тебе, знаешь ли ты, что она тебя теперь, может, больше всех любит? И так даже, что чем больше мучает, тем больше и любит. Она этого не скажет тебе, да надо видеть уметь. Для чего она, в конце концов, за тебя все-таки замуж идет? Когда-нибудь скажет это тебе самому. Иные женщины даже хотят, чтобы их так любили, а она именно такого характера. А твой характер и любовь твоя должны ее поразить. Знаешь ли, что женщина способна замучить человека жестокостями и насмешками и ни разу угрызения совести не почувствует, потому что про себя каждый раз будет думать, смотря на тебя, вот теперь я его измучу до смерти, да зато потом ему любовью моейю наверстаю? Рогожин захохотал, выслушав князя. — Да что, князь, ты и сам как-нибудь к этой не попал ли? Я кое-что слышал про тебя, если правда. — Что? — Что ты мог слышать? — вздрогнул вдруг князь и остановился в чрезвычайном смущении. Рогожин продолжал смеяться. Он не без любопытства и, может быть, не без удовольствия выслушал князя. Радостное и горячее увлечение князя очень поразило и ободрило его. — Да и не то, что слышал. А сам теперь вижу, что правда, — прибавил он. — Ну, когда ты так говорил, как теперь? Ведь это-ка и разговор точно и не от тебя. Не слышал бы я о тебе такого, так и не пришел бы сюда, да еще в парк в полночь. — Я тебя совсем не понимаю, Парфен Семенович. — Она-то давно еще мне про тебя разъясняла. А теперь я давеча и сам рассмотрел, как ты на музыке стою сидел. Божилась мне вчера и сегодня божилось, что ты воглаю япончину как кошка влюблен. Мне это князь все равно, да и дело оно не мое. Если ты ее разлюбил, так она еще не разлюбила тебя. Ты ведь знаешь, что она тебя стою непременно повенчать хочет. Слово такое дала. Хе -хе. Говорит мне, без Эфтова за тебя не выйду. Они в церковь, и мы в церковь. То тут такое, я понять не могу и ни разу не понимал. Или любит тебя беспределы, или, или любит, так как же с другой у тебя венчать хочет? Говорит, хочу его счастливым видеть. Значит, стал быть, любит. Я говорил и писал тебе, что она не в своем уме, — сказал князь с мучением, выслушав Рогожина. — Господь знает. Это ты, может, и ошибся. Она мне, впрочем, день сегодня назначила, как с музыки привела ее. Через три недели, а может и раньше. Наверное, — говорит под венец, — пойдем. Поклялась, образ сняла, поцеловала. — За тобой, стал быть, князь, теперь дело. — Это все бред. — И этому, что ты про меня говоришь, никогда, никогда не бывать. Завтра я к вам приду, какая же сумасшедшая, — заметил Рогожин. «Как же она для всех прочих в уме, а только для тебя одного, как помешанная?» «Как же она письма-то пишет туда, коли сумасшедшая, так и там бы по письмам заметили?» «Какие письма?» — спросил князь в испуге. «Туда пишет, к той, а та читает. Аль не знаешь?» «Ну так узнаешь. Наверное, покажет тебе сама». «Этому верить нельзя». — вскричал князь. — Да ты, Лев Николаевич, знать немного этой дорожки еще прошел, сколько вижу, а только еще начинаешь. Пожди мало. Будешь свою собственную полицию содержать, сам день и ночь дежурить и каждый шаг оттуда знать, коли только оставь и не говори про это никогда, — вскричал князь. — Слушай, Парфен, я вот сейчас пред тобою здесь ходил и вдруг стал смеяться, чему не знаю. — А только причиной было, что я припомнил, что завтрашний день, день моего рождения, как нарочно приходится. Теперь чуть ли не двенадцать часов. Пойдем, встретим день. У меня вино есть, выпьем вина. Пожелай мне того, чего я и сам не знаю теперь пожелать. И именно ты пожелай, а я тебе твоего счастья полного пожелаю. Не то подавай назад крест. Ведь не прислал же мне крест на другой-то день. Ведь на тебе... На тебе и теперь на мне, — проговорил Рогожин. Ну и пойдем. Я без тебя не хочу мою новую жизнь встречать, потому что новая моя жизнь началась. Ты не знаешь, Парфен, что моя новая жизнь сегодня началась? Теперь сам вижу и сам знаю, что началась. Так и ей донесу. Не в себе ты совсем, Лев Николаевич.